Глава 18. В среду меня ждал мой первый выездной бой. После урока, все в дорогой, сверкающий на солнце черный седан, я отправился в гости прямо от крыльца алой мудрости. В салоне автомобиля на заднем сиденье, обтянутом кожей, рядом со мной сидела глава учсовета. На переднем пассажирском Шапочкина, а за рулем была ее бессменная помощница Маргарита Павловна. Нас также сопровождала машина охраны, в которой разместился мастер Софьи, неприметный мелкий мужичонка. Большую часть пути мы ехали молча, изредка в деловом тоне обсуждая вопросы этикета, значимой школы, в которую мы направлялись, и мою сегодняшнюю соперницу. Ничего интересного озвучено не было. Спустя некоторое время Маргарита Павловна припарковала машину на просторной парковке среди других дорогих машин, и мы всей компанией пошли к распахнутым Насте воротам «Аскольд Игоревич, вы улыбаетесь?» — поинтересовалась Шапочкина. «Уже не терпится вступить в бой?» «Почти». Кмыкнул я про себя, размышляя о том, какой же мне шикарный повод вернуться в ветер странствий. Встречавшие нас возле ворот члены местного учсовета были предельно вежливы с тремя из нас, но… Ваше сиятельство. Надеемся, вы получите удовольствие от посещения нашего лицея. Ваше сиятельство. Если что-то потребуется, смело обращайтесь. Да, младшие княжни Выборгской и местные едва ли в рот не заглядывали. На что царица целой мудрости лишь равнодушно кивала. Нас проводили до здания, в котором располагался актовый зал. Возле крыльца этого здания стоял лысенький мужчина с брюшком. Рядом с ним замерла девушка строгого вида в небольших очках и с пепельными волосами, собранными в хвост. «Ваше сиятельство! Рады приветствовать вас в стенах ветра знаний!» Залубался первый заместитель директора Махин Игорь Петрович. «Надеюсь, вам у нас все понравится. Ирина Александровна!» Глядя на сочный бюст Шапочкиной, он едва не подавился слюной. «Рад вас видеть!» Вы, как всегда, неотразимы. «Маргарита Павловна, Аскультыгоревич», — кивнул он нам. «Приветствую вас, Игорь Петрович, Алла Николаевна». Ровным тоном поздоровалась Софья от всех нас. «Игорь Петрович, гляжу, ветер знаний процветает. Отрадно это видеть». Выдала ответ на дежурный комплимент Шапочкина. Но я смотрел в глаза Аллы Николаевны. Да она, смущенно улыбаясь, то и дело поглядывала на меня. «Алла Николаевна, рад вас снова видеть». Галантно поклонился я. «Счастлив лично благодарить вас за маленький совет». но что вы, не стоит». Чуть в сторону проговорила девушка. «Вы ведь уже отблагодарили меня. Я рада, что смогла вам помочь». Помнит меня и сама развела тему? Стало быть, не боится вопросов от своего непосредственного начальника. Невольно вспомнил тот момент, когда я только стал главой белок и попросил Вадима купить достойный букет и корзинку всяких сладостей для дамы, имя которой я обещал запомнить. Ясное дело, что не просто так, а чтобы отблагодарить. «Еще раз спасибо вам», — тепло улыбнулся я. Тем временем сзади уже подходили очередные гости, так что царица и Шапочкина сказали принимающей стороне несколько дежурных фраз, и наш квартет вошел в актовый зал. «Аскольд Игоревич, не будете ли так любезны утолить мое любопытство?» Шепотом поинтересовалась Шапочкина. «Смотря что вас интересует, Ирина Александровна, какой именно совет вам дала Алла Николаевна?» рассказал об Алой Мудрости и предложил попробовать туда вступить», — усмехнулся я. На лице Шапочкиной ее помощницы и царицы на пару секунд застыло напряжение. «Хм, действительно славный совет», — проговорила Элина Александровна. «Наверное, тоже стоит ее как-нибудь отблагодарить. Актовый зал ветра знаний в целом напоминал такой же зал Алой Мудрости, но, как мне показалось, был обставлен несколько скромнее. И кресла не такие удобные». и качество изображения при трансляции поединков несколько хуже. Я сидел между Софьей и Ириной Александровной. Из них двоих только заместитель директора, склонившись ко мне, время от времени комментировала поединки, которые показывали на экране. Обратите внимание на его стойку. Или «Смотрите, какой мощный огненный вал, но кажется недостаточно концентрированный». Или же «Какая стремительная скорость созидания. Если столкнетесь с ней, Аскольд Игоревич, будьте внимательны». В голосе женщины слышалось напряжение, так что после ее очередного совета я не выдержал и ласково сказал. «Ирина Александровна, прошу вас, расслабьтесь. Я все подмечаю и буду готов к любому противнику, но до сих пор никто из них не показал уровень хоть немного близкий к уровню Софьи Антоновной». После моих слов Шапочкина вроде бы успокоилась. Через два боя подошла очередь выступления княжеча Астраханского. Только его поединок удосужилась прокомментировать царица нашего лицея. «Должна сообщить, что Юрий Иванович за последний год стал заметно сильнее. Если будете сдерживаться, можете сильно пострадать». Она говорила очень тихо, так что кроме меня никто не мог услышать ее голоса. «Не переживайте, Софья Антоновна». Задорно посмотрев на девушку, улыбнулся я. «Вы можете даже не готовиться к свиданию с этим молодым человеком. Я не позволю ему победить». Выдержав мой взгляд, младшая княжна Выборгская молча кивнула. После окончания боя Юрия Урусова наша делегация отправилась к арене. У входа мы как раз его и встретили. «Добрый день, представители Алой Мудрости». С улыбкой поздоровался Княжич, а затем повернулся к Троекуровой. «Софья Антоновна, как всегда, обворожительно выглядите. Надеюсь, вы не забыли о нашей договоренности». «Доброго дня, Юрий Иванович», — равнодушно ответила девушка. «Конечно, нет. А вы уже готовите корзинку арбузов?» «Зачем мне ее готовить, если я собираюсь выиграть, и никто меня не остановит?» Он бросил быстрый взгляд в мою сторону. «Что ж, время покажет, Юрий Иванович. Кстати, о времени. Увы, им мы не располагаем. Нам нужно идти. Всего хорошего, представители алой мудрости. Софья Антоновна. Мы сопровождающие отправились на трибуны, а я в раздевалку. В коридоре на стенах развешены указатели, да еще и расставлены члены местного учсовета. Заблудиться сложно». Когда подошла моя очередь, я вышел на арену, которая мало чем отличалась от арены алой мудрости, и спокойно победил, дав сопернице, девушке с атрибутом воздух, показать несколько объемных техник. По привычке взял микрофон, сказал слова благодарности организаторам, и был таков. Когда я переоделся и шел по коридору под трибунового помещения, нос к носу столкнулся с Филиппом Волковым. «Привет, чемпион», – поздоровался я. «Все-таки преследуешь меня?» «Привет, чемпион», – усмехнулся он. «Честное слово, сегодня совпадение. Полагаю, тебя можно поздравить с победой?» «Ага», — отозвался я. Форх меня дири, хорошенько размялся. э, -э" чуть подзовис парень, будто старый компьютер моих братьев. «Что это? Какое-то новое выражение, для которого я не слишком модный?» «Забей», — махнул я рукой. «Что ж, вероятно, я ожидал от Волкова слишком многого, когда решил помянуть при нем Форха. Либо он слишком хорошо держит лицо». «Хм». «Меня поражает твоя лёгкость общения, чемпион», — усмехнулся Филипп. «Ты сам задал такой тон. Пожал я плечами. Но я-то дворянин», — пмакнул парень. «А я из залой мудрости. Или что, мне должен обращаться к тебе исключительно по имени-отчеству? Обращайся как хочешь». Он повторил мой жест, махнув рукой. «Ладно, пошёл я. Тоже нужно побеждать». На следующий день мы отправились уже в другой лицей. И на этот раз вместо Софьи наш учсовет представляла её заместительница, великая Княжна тверская Остальной состав сопровождающих остался неизменен. Шапочкина и ее помощница. Алиса пребывала в хорошем расположении духа. Всю дорогу улыбалась и подбадривала меня. Хотя в подбадривании я и не нуждался. Правда, в один момент она решила побухтеть. «Кстати, Софья говорила, что ты и вчера опять не использовал техники, которым я тебя учила. Что это такое, Аскольд? Я что, зря тратила на тебя свое время?» «Время?» — улыбнулся я. «Всему свое время». но до завершения третьего этапа обязательно что-нибудь из этих техник использую. А пока пусть будет моим секретным оружием». «Секретным оружием?» Вновь оживилась Аболенская. «Хм, звучит отлично. Так тому и быть». Возле ворот лицея, цветок папоротника, нас встречал первый заместитель этого учебного заведения вместе с помощницей. Все вежливо, чинно, гостеприимно. Разве что про себя я подумал, что как-то неуместно такому значительному для школы лицу стоять на входе. В нам выделили милую школьницу в темно-зеленой форме лицея. Хм, эта практика тут с первого дня? Валой мудрости полноценных сопровождающих для гостей во время первого и второго тура не было. Территория этого лицея заметно отличалась от территории нашего, ибо была обставлена в традиционном стиле. Повсюду вырезаны из дерева фигуры, покрытые темным лаком, дубовые скамейки, да и сами дубы, величественно растущие в парке. Постройки, к слову, тоже были сделаны из дерева. Брусы и бревен. Когда мы почти дошли до здания, в котором располагался актовый зал, то увидели возле двери улыбающегося полного мужчину в традиционном кафтане. Традиционную одежду редко кто носит в качестве повседневной, но иногда можно увидеть таких людей на улицах города. Позади мужчины стояли два молодца тоже в кафтанах, но попроще. Их наряды были украшены лишь длинными деревянными пуговицами. Гости из залы мудрости рады приветствовать вас на территории цветка папоротника. Расплылся в улыбке мужчина, И погладил окладистую бороду. «Алиса Андреевна, вы прекраснейший цветок Великокняжеского дома оболенских Уверен, от женихов отбоя нет». «Благодарю, Никанор Петрович». С улыбкой ответила девушка. «А вы, я погляжу, как и всегда, дадите фору молодцам?» «Ваши слова, что мед для ушей старика, сударыни». Кивнул он Шапочкиной с помощницей, а затем с интересом возрился на меня. «А вы, стало быть, юное дарование, одолевшее младшую княжну Выборгскую?» Чемпион алой мудрости Аскольд Сидоров? Рад знакомству, Никанор Петрович. Я вежливо поклонился. Как и я, молодой человек, как и я. Задумчиво проговорил он, продолжая с любопытством разглядывать меня. С радостью буду наблюдать за вами. Может быть, вы дойдете до финала этого этапа. А может быть, и выиграет его, Никанор Петрович. Вперед меня произнесла Алиса. Мужчина посмотрел на нее с улыбкой. Все мы болеем за наших чемпионов. «Ну что ж, не буду задерживать. Алиса Андреевна, передавайте привет маменьке и папеньке». Раскланившись, с ним мы прошли в актовый зал. Вся необычность этой встречи заключалась в том, что Никанор Петрович Орликов – директор цветка папоротника и глава боярского рода, владеющего этим лицеем. Владельцы целой Мудрости, если не считать дочек Абаленских, или владельцы Ветра Знаний, лично гостей не встречали. Этот человек – удивительный энтузиаст. Говорят, он любит соревнования настолько, что его род даже владеет одним из московских футбольных клубов. Этот вид спорта собирает стадионы, а зрители, покупая билеты и атрибутику, с радостью обогащают бояр-владельцев. Но самое примечательное в Орликове то, что еще 18 лет назад его род управлял Москвой. Три поколения Орликовых подряд получали титул московского генерал-губернатора. А потом что-то произошло, и отец Никанора Петровича, управляв городом всего три года, титула лишился. «Определенно полезное для меня знакомство». Во время просмотра поединков Алиса то и дело комментировала происходящее на экране. Она затаила дыхание вместе со всем залом, лишь когда на арене выступал чемпион ветра знаний. Дворянин-третикурсник сошелся с достойным соперником. Эти двое впервые за четыре тура этапа подарили зрителям поистине яркое зрелище. Бой на грани с мощными объемными техниками и частичными стихийными доспехами. Оба по силе определенно превосходили первый ранг, но до наставников, как по мне, не дотягивали. Победил чемпион ветра знаний. Актовый зал взорвался овациями. Кроме гостей, тут были студенты самого цветка папоротника. Некоторые из них слух предлагали поставить на понравившегося бойца. Правда, товарищи тут же убеждали, что болеть надо за своих, ведь все равно победит урусов. «Достойный боец», — похлопав, — резюмировала Алиса. «Но ты его одолеешь. Непременно», — хмыкнул я. если только он дойдет до меня. Мы посмотрели бой Волкова. Там все прошло, как по известному сценарию. Парень вышел на арену и уверенно победил. Когда пришел мой черед биться, я сделал то же самое. По окончании не забыл поблагодарить хозяев арены. То, что случилось после боя, когда я вышел на улицу, запомнилось мне куда больше, нежели последний проведенный бой. В мою сторону шли четверо человек. Все были одеты по осенней погоде, в пальто. Правда, было солнечно, я видел под расстегнутыми пальто пиджаки у троих из этих парней, явно форма одной из частных школ юго-восточной Москвы. Четвертым был мужчина лет сорока, одетый в классический пиджак. Приобняв за плечо одного из парней, он что-то говорил ему. Грустный слушатель лишь молча кивал. Я узнал в нем одного из сегодняшних проигравших. Притом два других парня мне тоже казались смутно знакомы. На свою память я не жалуюсь, но чего-то именно в этот момент не мог сразу припомнить, где же эту парочку раньше видел. Компания почти поравнялась со мной, когда один из моих знакомых поднял на меня взгляд и на миг замер. Веснущатый коротышка невольно всплыло в памяти. Парень был ниже меня ростом, 169 сантиметров, считая подошву туфель. Добрый день. С улыбкой поздоровался я. Чемпион мудрости посмотрел на меня мужчина. Здравствуй. Отец, Антон, Вася, это он! Закричал веснущатый. тыча в мою сторону пальцем. «Олег, где твои манеры?» – возмутился отец. А между тем еще один парень будто бы вспомнил меня и тоже округлив глаза, а затем затарахтел. «Точно он! Тот, кто оскорбил нас летом!» «Прошу прощения, господа, но я с вами не знаком». Я продолжил улыбаться. Казалось, еще немного, и точно вспомню их. «Смерть! Как ты посмел насмехаться над нами!» Весночатый Олег подорвался ко мне и схватил за лацкан моего синего пальто. «Вы, должно быть, путайте меня с кем-то». Добавил я в голос холода. Парень попятился, а я наконец-то вспомнил. Вот они, два индивидуума, которые от небольшого ума убили моего реципиента В некотором смысле я должен быть благодаренным за возможность переродиться. Молодой человек, во что не позволителен при общении с представителями дворянского сословия. Попытался с вызовом проговорить отец семейства, но его голос предательски дрогнул. «Ой, прошу прощения». произнес я, не меняя тона, и обозначил поклон. Просто вы даже не представились, когда начали обвинять меня в чем-то, и все же вынужден повторить. Я вижу вас сегодня в первый раз. Он врет, отец. Выкрикнул второй коротышка, выглядывая за плеча папаши. Орк меня дири Вот так встреча. Сейчас передавлю аурой, и все семейство штаны обмочит, как два младших сына в день нашей встречи. Но, к счастью, этого не произошло. Знакомый голос прогремел подобно грому. «Вы смеете обвинять моего друга во лжи? У вас должны быть весомые доказательства». Точно фурия к нам стремительным шагом приблизилась Алиса. От ее энергичной походки полы плаща эффектно разлетались на ветру. «А вы?» – выдавил изумленный отец семейства. «Наследница великокняжеского рода Аболенских, великая княжна Тверская, Алиса Андреевна Аболенская. И сейчас я прошу дважды подумать». прежде чем обвинять в чем-то моего друга Аскольда». Весь квартет, услышав властное представление великой княжны, в едином порыве склонился в поклоне. «Прошу прощения, ваша светлость», — вышло недоразумение. Не поднимая глаз, пробормотал отец. «Мы, мы обознались», — заикаясь, добавил Олег. «Поднимите головы», — раздраженно бросила великая княжна. «Полагаю, вы не имеете больше претензий к моему другу». «Никак нет, ваша светлость». «Смотрите, слово дворянина дано». Я прослежу, чтобы оно было исполнено. Больше вас не задерживаем. Еще раз приносим свои извинения, ваша светлость, чемпион алой мудрости». И всех четверых, как ветром, сдуло. Глядя им вслед, Алиса тяжело вздохнула и повернулась ко мне. «Не на минуту нельзя тебя одного оставить. Мне что и переодеваться с тобой ходить?» Усмехнулась она. «Если вашей светлости будет угодно», она вновь вздохнула и быстро отвернулась. «К нам уже направлялись шапочки Шапочкина с помощницей». К слову, о причинах конфликта никто из дам так и не спросил.